А когда работница Люфганза спросила меня, какое мне выписать место, Раухин, одер нихт для курящих или не курящих, я сказал Раухин и при этом так дыхнул на нее, что она, по-моему, на какое-то время впала в коматозное состояние. Полицейскому, который меня общупывал, тоже, как мне показалось, стало немного не по себе, потому что он, исполняя свой служебный долг, очень усердно от меня отворачивался.